Банга спала, он подошел ближе, ткнул её мыском под ребра, совсем тихо ткнул, пока открыл глаза. — Опять? — простонала она. — Нет, — сказал Ким. — Я тебе не мерещусь, Банга. Поговори со мной. — У тебя есть ширева? — Нет. — И курнуться нету. — Нет, Банга, я не увлекаюсь этими делами. — Ну тогда пошел вон. Ким присел на корточке перед ней. — Проваливай, кому я сказала! — Не спеши, давай потолкуем. — Ты легавый, да? — Нет. Ким опять улыбнулся. «Я совсем из другой конторы!» «Расскажи мне, что ты видела там, на тропе?» Пакустова выдохнул и закрыла глаза. «Всем нужно знать одно и то же, это бред какой-то, на черта тебе сдалась эта тропа, Лигаш!» «Я хочу знать, как выглядел в ту минуту проклятый. Как он ушел от вас?» «Кто?» Удивилась пока открыв глаза. «Проклятый?» «Говоря попросту, тот самый парень, которого за переступление вышвырнули много-много лет назад из нашей звездной системы. Тот самый, которого не принял и ваш мир». Банга подозрительно уставилась на гостя. «Так вот, кто у нас по-настоящему чокнутый. Так вот это пока кому психушка плачет», просипела она. «А ты подумай», ненавязчиво предложил Ким. «Подумай хорошенечко, кого ты видела. Это был человека?» «Нет». «А почему же ты удивляешься?» Да я не верю во все эти побасенки у меня собственная башка набита всякими тварями и прочей дрянью. Мне ещё инопланетян не хватало. И вообще, чего этот тут разоткровельничался? Думаешь, я тебе все выложу, и ты меня пришьёшь? И, и никто ничего не узнает про нашу беседу, а? Нет, я тебе прямо скажу, убивать тебя не для чего. Ты просто позабудешь все. По все полностью, и пора тропу, и пора нечеловека, и пора мой приход. А потом у тебя выпишут, и во все будет у тебя как опережье. Пак с трудом разогнул скрученную спину. Встала. Ну и чего тебе надо? Куда он пропал? Я не знаю, куда он пропал. Он влез на дерево, весь искалеченный. Я видел вот таких лишь валяющимися на мостовой после взрыва, с оторванными руками и вывалившимся наружу глазами, с вывороченными кишками всех в крови. Это у нас когда боевички баловались. Так вот этот твой приятель выглядел еще хуже. Но он умудрялся ползти по стволу, а потом выпрыгнул в какую-то темную штуковину с плоским днищем. Она сразу улетела и стала светло. А потом так громыхнула, что у меня уши заложило. Но громыхнуло далеко внизу, у входа в пещеры, понял? Да его небось развалило в пыль. Только ведь он и тогда уже не желез был, ясно? А я приторчала. А я там же приторчала. Меня и повязали лиговые суки. Ким выслужил рассказ молча. Он все и так видел примерно в таком же свете. Черт возьми, сколько пришлось вытерпеть проклятому. Как с ним обошлась судьба. А он сам, нерожденный в шкуре Кима. Что сделал он? Ему стало совсем тошно. Но ведь в его памяти, в его свернутом мозгу была заложена программа устранения проклятого. Ну что он мог сделать? И все равно ему было не по себе. Но ничего, это пройдет. Сейчас он обработает эту бабу, и все. Ладно, Пак, тебе скоро будет лучше. А сейчас ты начнешь все забывать. Зачем о тебе в мозгах хоронить всякую пакость? А ты тоже оттуда? с опаской спросил пак Да, я именно оттуда. Но ты не бойся. Странно. А чего тебе странно? Успокойся, сейчас ты все позабудешь. Погоди. Ну что тоже еще? Паку очень волновался. Странно, что вас оттуда так много. Вы все-таки, наверное, мне мерещитесь. Да точно мерещитесь, в жизни такого и не бывает. Ким нахмурился. Анализатор уже не пищал, а Силья в мозгу, и он ничего не мог понять. «Почему, много? Чего ты говоришь?» «А то». «Поюсь они». «Да тут еще один приходил, толстый такой, его краном не поднимешь», — затораторил Лопак. «Так он на одних ладошках по стенам и потолку ползал, как муха или еще похлеще Вот так-то». Тут Ким схватил ее за плечи и встряхнул силой. «Кто это был? Отвечай, кто это был?» «Это был я, Ким». Раздался из-за спины приглушенный голос. Ким обернулся. Спиной к запертой двери стоял толстяк в светлом костюме, поверх которого был напялен на огромный бронежилет. На голове у толстяка была надета сетчатая металлическая маска и кран. В руке он держал автомат. Держал, наставив дуло прямо в лицо Киму. По обе руки от толстяка стояли 8 здоровенных парней в таких же сетчатых масках. Четверо из них держали наперевес ручные крупнокалиберные пулеметы. У двоих на плечах лежали короткие толстоствольные гранатометы. Острия гранат тоже смотрели Киму в лицо. А еще двое придерживали за края свернутую крупную яч Сказал толстяк почти ласково. Ты сам вошел в нее. Вошел на приманку. Вошел и захлопнул дверь. Что делать, Ким? Но ну, ты попался. И, пожалуйста, не надо дурить. Нерожденный решил, что же предпринять. Его мозг сейчас работал с тройной нагрузкой. Когда не успели войти. Видимо, тогда когда покарал, и он не услышал. Здесь мягкие полы. Нет, все равно это непростительная ошибка. Непростительная ошибка так попасться. Спать! Все спать! Немедленно спать! Выкрикнул он и послал гипнотический заряд чудовищной силы, способный уложить армию. Покрухнув на пол, словно у нее подрубили ноги. Но толстяк и солдаты стояли. Спать! Не дури, Ким. Ты видишь эти штуковины? Ты сам должен понимать, что эти экраны не пропустят твоих сигналов. Не дури. Сбрось сумку и ложись на пол. Западня захлопнул, сбежать было некуда. Ким метнулся к стене. Мгновенно из его пальцев выскочили наружу острейшие плоские когти. Он наискось резанул по пластику, ухватился за край, отодрал пластинку шириной в два метра и тут же ударил кулаком в стену. Кирпичи должны были вылететь огромным свинтированным куском. Но они не вылетели. Их не было. Под пластиком высвечивалась тусклая стальная стена. Итак, везде, Ким. Не рыпайся. Не трать понапрасну силы времени. Ложись. Ну уж нет! решил нерожденный. Здесь вы из гранатометов палить не станете, сами же себя поубиваете к чертям. Нет, не бывает без выходных положений. Мы еще потягаемся, кто кого. И он резко взлетел вверх под потолок. Пулеметная очередь прозвучала глухо. Пуля не рекошитель они вязли в пластике. За первую ударила вторая, потом еще две. Потом все смешалось в общем трески. К ему лишь плечо, да немного левую ногу. Это, конечно, было ерундой, но все-таки они прижали его к полу, не давая подняться вверх. Завязывай, Ким. Ты уже всем надоел. Парням пора на обед. Не зли их. Ускорив все реакции в организме мысленным приказом, Ким перешел в более быстрое временное измерение и молнией метнулся на Толстяка. Он должен был повалить его, сокрушить, пробить себе дорогу к двери. Да ни один землянин не смог бы выдержать подобного натиска. Но Толстяк мощнейшим ударом в челюсть отбросил его к противоположной стене. Ким попробовал прорваться еще раз, потом еще, но исполинской мощи удары повергали его на землю, оглушая. Толстяк был силен, как динозавр. Прочухавшись, Ким вспомнил слова Банги. Точно. К ним попали стимуляторы. Иного быть не могло. Но тогда это означало, что он обречен, ведь придется вести схватку на равных, даже с перевесом на их стороне, а это было равносильным битве с правым катком. Оставалось еще одно средство, оно висело в сумке за спиной, но к нему следовало прибегать лишь в крайнем случае. Все, Ким, понимаешь, все, западня захлопнулось. В ярости он изрезал бритвенными когтями весь пластик, поддирал огромные куски, но везде, везде просвечивала сталь. Он швырял эти куски в солдат, пытаясь отвлечь их, ослепить. Но парни были, видимо, привычны к потасовкам. Они знали, как себя вести. Очередной удар толстяка свернул к ему челюсть на сторону, расплющил нос. Ребра у него были и так уже переломаны, но Ким держался. Держался, потому что внутри у него был нерожденный. А это существо не так-то просто уничтожить. В какой-то неуловимый момент на него набросили металлическую сеть. Он тут же разорвал ее в клочья, не дав себя спеленать и сбить с ног. Селенка еще была в этом теле. В руках у парней появилась новая сеть. Они выжидали момента. Но и он выжидал. Он же понял, что никакого подкрепления не будет. Что надо их давить, пересиливать по одному. Что не выдержит даже этот наглотавшийся стимулятор в суперсилач. И он снова и снова бросался на них, пользуясь тем, что оружие пока они против него не применяли. Трей все-таки удалось уложить, но остальные держались. Они стояли насмерть, не уступая ни пяди. И тогда Ким потянулся к заплечной сумке. Но толстяк и тут опередил его. «Давай!» Прозвучало как-то визгливо. И одновременно пять очередей ударили в Кима, били по рукам и ногам, кожа ошметкими летела по углам, капли крови разлетались будто с центрифуги, скрипели и скрежетали кости, оторвало четыре пальца, пробило колени, лодыжки, перерубило все сухожилия на правой ноге. Но нерожденный держался, он не хотел сдаваться. Титаническим усилием он восстанавливал поврежденные ткани, восстанавливал и держался. И все же, когда его рука уже вытащила из черной сумки небольшой размером с детский мячик или апельсин шар, и когда ослепительная вспышка должна была сжечь не только всех стоящих на пути, но и саму пластиковую стену пробить дыру в стали. Накима снова обрушилась тяжелая сеть. И одновременно глухо бухнул гранатомет. Руку вместе с зажатым в ней иненгилятором вырвала из плеча, отбросила в угол. Едкий дым заполнил и без того продымленную загазованную камеру. Осколками обзорвавшейся гранаты изуродовала и повалила на пол двух парней, стоявших при с но сам толстяк уцелел. Он без передышки всаживал пулю за пулей выстекающего кровью Кима. И сам не верил ничему из происходящего. Да, комиссару громсу казалось, что это бред. Паранойя, помноженная на шизофрению, все психозы вместе взятые. Это просто не могло быть. Но все это было. Уже с оторванной рукой и перебитыми ногами Ким бросился на комиссара. Но тот сбил его на пол, чуть не оторвав при этом ударе самой головы. Нерожденный тут же вскочил, его мог спасти только аннигилятор. Он прыгнул в угол, где лежал шар, несколько очередей впились в его тело, плетью обвисла левая рука. Он скинул кроссовок и попробовал зацепить шар пальцами ноги. Из них мгновенно выросли длинные цепкие когти, но этого не получилось. В очередью очередь его оторвало ногу у самого колена, нерожденный стал падать. И в этом самом падении ему в трех местах перешибло хребет. Он рухнул на пол мешком, но все-таки он полз к выходу. Извиваясь изуродованным окровавленным телом Отталкиваясь от пластика Единственной искалеченной ногой Глаза у него вытекли Из дыры в черепе студенисто свешивались Трепеща подрагивая мозги Они тоже начинали вытекать Но он полз Он не хотел погибать В запасе у него оставалось только последнее средство Он смог доползти лишь до середины камеры Тело обмякло, дрогнуло, застыло «Вспекся», — сказал Гром с своим голосом И сделал шаг вперед Парни, содрав себе маски и сетчатые экраны Тяжело отдувались Они еще не могли разговаривать Лишь смотрели друг на друга полубезумными глазами, в таких переделках им бывать не доводилось. Комиссар Грумс подошел ближе к истерзанному Киму, точнее к его изуродовому дополнению неузнаваемости телу. Да, он готов. Он не менее мертв, чем его оторванные руки и ноги. Комиссар нагнулся над трупом. Ему было интересно посмотреть на столь выносливое и неумертвляемое существо, которое он все-таки прикокошил. Прикокошил и слава богу. Теперь он точно дотянет до пенсии и отдохнет власть. И не просто дотянет, а с повышением, с прибавкой жалования. Ведь никакой это не бред, это правда. Его взяла. Он победил их всех, черти бы их побрали. Кем бы они там ни были, но он их пересилил. Все внутри у комиссара грунсо торжествовало и пело. Это был счастливейший миг в его жизни. Это был его звездный час. Впереди рай земной, садик с гладиолусами, домик, жена, внуки и главное покой, покой. Ким был убит, но нерожденный все еще пребывал на самой кромке жизни и смерти. Он проваливался из тьмы на свет, из света в тьму, все перемешалось для него. И все же он решил использовать последний шанс. В момент просветления он собрал силы, взвинтил себя и тут же мириады микрочастиц, разбросанных по всему телу бывшего Кима, собрались воедино. сконцентрировались в сверхплотном кругленьком шарике, шея убитого неестественно вывернулась, набухла, вспучилась. С маленьким кровавым фонтанчиком из нее вырвалась наружу биогранула. И тут же вандил сонную артерию, склонившуюся над трупом комиссара Грумса. Никто из парней ничего не заметил. Лишь один вял спросил. «А что, комиссар, шабаш, что ли?» Тот, кому адресовался вопрос, сходил в угол камеры, подобрал забрызганный кровью шар, обтер его и сунул в карман. Потом еще раз оглядел поле боя и произнес бодро. «Ну все, парни, мы покончили с этой тварью. Мы выиграли!» И весело подмигнул. Парни заулыбались в ответ. Они не знали, что стоящий перед ними толстяк уже вовсе не комиссар Грумс. Конец второй части. Читал Владимир Князев.